Он жевал их до тех пор, пока его рот не окрасился багровой пеной, а к сердцу не подступила тошнота. Потом он упал на бок, головой в мух. Он лежал среди влажных листьев и засохших ветвей, и по лбу его струился пот. Ночь Поглощает ночь. Женщина встает из сплетения корней. На ней платье цвета спекшейся крови, красной крови, ржавой крови. Она покачивает бедрами на ходу. Он видит ее со спины. Он не видит ничего, кроме нее. Она загораживает ему весь вид. Он видит только это, ее бедра, и впрямь великолепные. Они маняще колышутся при ходьбе под кроваво-красной тканью, которая мягко струится, подчеркивая их изгибы. Она опускает руки в карманы, роется, достает разные вещи, множество вещей, которые выбрасывает на ходу. Здесь ленты, ключи, серебряные приборы, подсвечники, зеленые и лиловые шарики, женские волосы, перчатки, фрукты, женские туфли, серпы. Столько вещей, и однако карманы красного платья по-прежнему кажутся пустыми. Женщина продолжает бросать вещи и все время загораживает ему вид. Поднялся ветер, ужасный ветер. Небо почернело, его испещрили длинные облака, лежачие цвета шафрана. Человек очень высокого роста, сгорбленный, шагает на горизонте на фоне неба. Он несет на плечах мужчину, хотя, может быть, это и женщина. Наверное, им приходится бороться со встречным ветром. Женщина в красном платье исчезла, так и не показав ему лица. Напоследок она выбросила из карманов фотографии и маленькие каменные фигурки. И потом еще лампы. Лампы из стекла и цветной бумаги, которые мерцают тусклыми оранжевыми пятнышками в черной траве, как блуждающие огоньки. Вокзал. Ночь. Обыкновенный деревенский вокзальчик. Подходит поезд, паровоз и длинная череда вагонов. Состав так велик, что не умещается вдоль платформы. Последние вагоны стоят прямо в чистом поле. Это старые деревянные вагоны, запертые железными шкворнями. Вагоны для скота. Или, может быть, просто товарные. Паровоз свистит и пыхтит, выпуская грязно-белые пепельные тучи пара и они плывут вдоль его черных боков. Дым идет отовсюду из-под брюха паровоза, из-под вагонов, от шпал, из травы. Он стелится по пустынной платформе, а паровоз жалобно ревет. Стены вагонов зашевелились, точно бока запыхавшихся животных, и вспучились. Деревянные планки, трухлявые, покрытые лишайником, чёрным от копоти, задрожали и тихонько треснули. Глаза, тысячи глаз блестят в щелях. У всех одинаковый взгляд, единый взгляд, расширенный, пустой, застывший. Он бежит вдоль вагонов, в пепельном дыме, Его руки шарят по влажным стенкам. Дерево так прогнило, так трухляво, что кажется мягким, как масло.